Глава 113. Усмирение короля демонов. Королю демонов Горюсю предстало невероятное зрелище. С неба спустился гигант из металла, который смотрел на него свысока. Вот только металл, из которого он состоит, казался Горюсю невозможным. Он понятия не имел, как его удалось просто собрать, ведь о нем говорилось только в мифах и легендах. У Горюся не возникало сомнений, что эта сущность совершенно иного порядка, нежели он. Груда металла определенно жива и присматривает за хозяином, Лиамом. Если он бросит ей вызов, то о победе не может быть и речи, а уничтожение от его рук будет грозить невозможностью воскреснуть. Да даже если Горюсю каким-то чудом удастся вернуться, он не мог представить своей победы. Однако гигант еще ладно. Вот что Горис не верил, вернее, отказывался верить, так это меч в руках Лиама. Невозможно! Это оружие ошибка! Оно просто не может существовать! Горис испытал ужас от небольшого количества металла, который присутствует в мече. Он напоминает золото, но куда возвышеннее его. В этом мире такого металла не должно быть. Горис не желал, чтобы этот меч просто даже направляли на него. Если сравнивать, то это словно полить по мухе из базуки. Перебор, это еще мягко сказано. Но главную проблему представлял сам Лиам. Да, кто он такой? Он продолжал твердить, что является злым, что люди – корень всего зла и тому подобное. Но за его спиной мысли десятки миллиардов людей, которые относятся к Лиаму с любовью. Молитвы и желания тех, кому он помог, оберегали Лиама и окутывали его частицами золотого сияния. Его защищает божественная сила, которой он неосознанно управляет. Это материализуется благодаря священному мечу у него в руке и придает ему сил. Это... Не человек. Горюсь никогда не встречал таких людей. Не только живые. Лиаму придавали сил мертвые и даже сами звезды на небе. Несущий на своих плечах божественный свет Лиам обнажил свой опасный меч. Клинок, который переливается золотом. Для Лиама и всех остальных меч обыкновенен. Но для Горюся уже один свет представлял огромную опасность. На самом деле... Он уже ощущал, как его сущность угасает перед этим светом. «Какое еще зло? Ты же наоборот!» Однако Лиам уже утомился слушать Горюся, так что без раздумий взмахнул мечом, <звук> так и не дослушав его. «Можешь уже не распинаться, разговор окончен». Одного взмаха меча стало достаточно, чтобы очистилась даже царившая в замке Короля Демонов атмосфера зла. Лиам вложил в удар намерение избавиться от него раз и навсегда. Так что горюсь, исчез окончательно и бесповоротно. Вот и конец, милюсь Ге, возомнивший себя королем демонов. Использовать любимую катану ради такой ерунды. Хоть оно называлось королем демонов, мне пришлось воспользоваться своим козырем. Ради такого собака. Существо, которое нельзя разрубить. Мне известно о врагах, на которых не действуют физические и магические атаки. Но в Межзвездной Империи с такими существами без труда справляются машины. Однако так не пойдет. Мне нужно самому как-нибудь с ними разбираться. Но как мне разрубить то, у чего нет тела?» Пока я размышлял, сверху прыгнула элен «Мастер!» У нее на глазах слезы и износа сопли. Должно быть, она беспокоилась, поскольку обняла меня и не отпускала. Зря волновалась. Что важнее, кто прибыл за мной? Госпожа Маги, господин Брайн и госпожа Ниаст. А? А чего эти двое не забыли здесь? Для таких задач ведь есть Тия и Мари, у которых полно свободного времени. Ниаст-то почему здесь? Она же не волновалась за меня? Или все же волновалась? Она наверняка из тех, кто поставит всех на уши, когда пропадает спонсор. А хотя ладно, о магии Брайан здесь, значит. А я хотел отдохнуть. Скоро начнется ворчание. Из моей тени появилась Кунай. Лорд Лиан, здесь глава. Ммм, Кокури тоже прибыл? Из-за столба в руинах вышел здоровяк в маске. Когда он подошел с оружием наготове я закрыл Кунай рукой. Рад видеть вас в полном здравии, лорд Лиам, но не хотелось бы, чтобы вы мешали избавиться от бездарного подчиненного. Кухихи. Куная опустилась на колено и подставила голову. Я простил ее, и поскольку я решил подыграть в этом деле, то прощаю и тебя. Ну раз уж таков ваш приказ, то ничего не поделать. Она здорово старалась, так что получит от меня награду. Кукури посмотрел на куна сверху вниз. «Будь благодарна, лорду Лиаму». «Есть». Наблюдая за тем, как Кукури убирает оружие, я обнял Элен «Кукури, что-нибудь произошло?» «В мое отсутствие что-то изменилось?» Кукури слегка склонил голову на бок. «Да, территории разделились и появились аристократы, поддерживающие вашего наследника». Также во фракции Клео вспыли предатели, которые, объединившись с пиратами, разоряют владения Банфилдов. Че... Чего? Эти постоголовые... К моему возвращению в королевство Ау, тут уже повсюду господствовали мобильные рыцари. Космический корабль загораживал солнце. Сейчас полдень ни единого бачка на небе, но в столице темно. Меня прибыли забрать тысячи линкоров, и это здорово. Иначе ведь и быть не могу Однако причина моей злости кроется в оставших ти и Марии. Они объявили себя моими преемниками и творят в моих владениях все, что вздумается. Я тоже думал пересмотреть свое наказание, как они выкидывают такое. При обычных обстоятельствах, мое отсутствие не привело бы к таким последствиям. Все из-за моих пустоголовых помощниц, которые раздули из мухи слона. И кто вообще такой этот Айзек? Никогда не признаю наследником кого-то вроде него. Разберусь с Тией, мари и айзиком, когда вернусь, а сейчас... Пока я шел по коридорам королевского дворца, за мной следовали рыцари. Прибывшие войска уже захватили дворец. Когда добрался до Зала Аудиенции, меня ждал пустой трон. Призвавшие меня принцесса и крупные шишки королевства ау стояли в кандалах. То же касается и рыцарей королевства. Некоторые пытались выступить против, так что их избили. Приятное зрелище. Некоторым моим подчиненным полегчало от того, что я цел, но другие дрожали от страха. «Что за чушь? Как будто такая примитивная магия способна преодолеть наши барьеры! Ты, должно быть, что-то скрываешь. Говори! Если так и будешь молчать, я тебя любым способом разговариваю!» «Попрошу, пощадите!» Нанятые мной маги окружали придворного волшебника магии призыва сатиссана. для них непостижима как такая примитивная магия преодолела выставленную ими защиту. Мне даже стало немного жаль от вида того, как они все исхудали ведь в тот момент я запросто мог не попасться слишком шумите лорд лем примите наши глубочайшие извинения мы разплатимся своими жизнями, но хотя бы семьи пощадите. С точки зрения обитателя этой планеты, мои маги для них выглядят великими мудрецами. После того, как мудрецы начали биться головой о пол, моля о пощаде, крупные шишки наконец поняли, в какой ситуации они оказались. Кукури взглянул на меня. «Как прикажете избавиться от них, лорд Лиам?» «Следующего раза не будет. Перепроверить всю защиту имени. «Премного благодарны вам» сколько я воспользовался этим, чтобы ускользнуть, убивать их это перебор. Получив мое прощение на этот раз, они начали биться головами о пол еще сильнее. Немного не по себе. Рыцари передо мной опустились на колено, и я сел на трон, скрестив ноги. Подошедшие чиновники выглядели хладнокровно, когда посмотрели в сторону руководства королевства Ау. Они называют это призывом героя. Но на деле это ничем не отличается от похищения. Лорд Лиам, нам следует показать им их место. Судя по их раздраженному виду, мое отсутствие прибавило им немало работы. И правда, такую планету можно и уничтожить. Их загнал в угол такой пустяковый злодей. Так что их рано или поздно все равно уничтожат. После слов «Уничтожим планету» две девушки выступили с возражением. Попрошу подождите!» «Уничтожить планету? Ты заходишь слишком далеко!» Мои рыцари повыхватывали оружие, но я остановил их правой рукой. Я злобно усмехнулся перед парой, которой вынесен смертельный приговор. «Вы похитили меня с помощью магии призыва. Это великий грех. На что вы готовы пойти, чтобы искупить свою вину?» Поникнув, Энора ответил, что возместит ущерб деньгами. Мы готовы заплатить вам золотыми и серебряными монетами, поэтому пощадите нас, пожалуйста. Мне нравится. В таком случае наполните этот дворец сокровищами, и тогда я, может быть, подумаю. Т -т Такое... это невозможно! Хочешь сказать, что я даже столько не стою? А вы что думаете? Сокровище, которые заполняют целый дворец. Я прекрасно понимал, что это невозможно, но реакция моих подчинённых... «Этого и близко недостаточно!» «Они вообще понимают, как провинились!» Говорят о невозможности, хотя даже не пытались. Сомнительно, что они осознают свой грех. «Когда они серьезными лицами говорят такое, даже как-то неудобно, что ли. Я-то думал, мы как злодеи рассмеемся, но реакция моих подчиненных из-за того, что мы мало общаемся, оказалась совсем иной. Они действительно злые». Это не похоже на шутку. Ну и ладно. В таком случае... Можно поинтересоваться, чем вы заняты. А, -а, а маги? Пока я думал, как бы еще над ними поиздеваться, двери в зал для аудиенции распахнулись. Я выпрямился и сделал как подобает. Передо мной вышла маги. Ну и ревущий Брайан, который побежал ко мне. О, Ордлиям! «Не-не приближайся, слез старика мне еще не хватало!» «Хвала небесам, вы целы! Ваш покорный слуга совсем перестал спать по ночам!» Пока я пытался отодрать его от себя, подошла маги. Мои подчиненные смотрели по очереди то на меня, то на неё «Хозяин! Ш что? Вы нарочно дали себе призвать, когда появился магический круг, не так ли?» «Так, их поступок нельзя назвать хорошим, но они поступили так от отчаяния. Так же вы знали, что мы прибудем за вами, да?» «Прошу вас прекратить эти забавы». Окружающие ждали моего ответа. «Если я проигнорирую магии и прикажу уничтожить планету, мои люди выполнят приказ без лишних слов. Но в таком случае маги рассердится на меня. Эта планетка того не стоит». Но если я вдруг отменю приказ из-за ее слов, то не буду похож на злого лорда. что же делать? Брайан вытер слезы и выпрямился. Лорд Лиам, в имперском указе сказано минимизировать контакты с любой разумной жизнью, которая еще не находится на стадии освоения космоса. Мы не должны как-либо препятствовать культурному разнообразию. Этот контакт вызван непредвиденным обстоятельством в виде призыва так что давайте закончим все мирно». Я бы потерял лицо, если бы отменил приказ из-за магии, но вовремя подоспел Брайан. И, и правда, раз уж на то воля Империи, то ничего не остается. Ладно, уходим. После моей команды подчиненные отсулитовали и начали в спешке собираться. Ведь того, как они молча приняли мой приказ, дал понять, что им известно о моей слабости перед омаги. Немного стыдно, Но хорошо, что они выполняют команды беспрекословно. Мне нравятся такие люди. А маги поклонилась. Благодарю, что прислушались. Однако по возвращению нам с вами и Брайном предстоит разговор. Х Хватит злиться. Я... я извинюсь. Я спешно покинул зал аудиенции под пронзительными взглядами о магии Брайна. Королева нора не могла поверить в увиденное. Надменная армия из другого мира покорно отступила с появлением одной девушки, словно до них снизошла богиня. Она выглядит необычно со своим красивым платьем. Девушка сняла кандалы и взяла правую руку Эноры обеими руками. Ее алые глаза настолько очаровательны, что будто бы засасывали королеву. Позвольте принести извинения за доставленные неудобства. Что вы... Можно узнать ваше имя? Меня назвали Амаги. Ещё мы подготовили припасы для вашего восстановления. Используйте их, как вздумаете. П-п-правда можно? Считайте это извинением за причинённые неприятности. Тем не менее, вам лучше отныне воздержаться от призыва героев. Магический круг слишком нестабилен, и подобный инцидент может повториться. У Эноры получился лишь кивок после слов Амаги. Но... «Если вновь появится король демонов, мы будем беззащитны!» «Мой хозяин, лорд Лиам, уничтожил его. Больше вы его никогда не увидите. Так что отныне справляйтесь своими силами!» А маги была богиней в глазах Эноры, поэтому та вцепилась в нее, моля о помощи. «Мы слабы, Прошу, умоляю вас! Помогите нам!» Однако маги только помотала головой. «Вы должны научиться преодолевать трудности сами!» Это станет вашим испытанием. Когда я возвращался с багажом, меня окликнула девушка. Канами. По подожди Чего тебе? Да так... Эти люди говорят, что отправят меня обратно. Я приказал своим магам отправить Канами в её мир. Если её оставить тут, как есть, то не выйдет ничего хорошего. Ей лучше вернуться. Не беспокойся, это бесплатно. Я... Я не хочу возвращаться. А как же любимый папочка? В тот же миг она разозлилась. Моя охрана схватилась за оружие, но я смирил их взглядом. Не папочка! Меня любил только отец! Но... Его уже нет. Похоже, в её семье не всё так просто. Меня это никак не волнует, но... Не хочется оставлять её так, поэтому я решил поговорить с ней. Я отложил багаж и сел на лестницу с канами. «Меня не волнует, что у тебя там творится в семье, но у каждого человека свой мир. Возвращайся домой». Уверен, ее покойный отец хотел бы того же. Кто захочет оставлять дочь в таком кровавом мире? «Даже если вернусь, мать меня все равно рано или поздно продаст. Тогда уж лучше останусь здесь и помогу людям восстановлении. «Какая же ты недалекая». С исчезновением короля демонов ты больше не нужна этому миру. На самом деле, наделенные силой люди являются лишь помехой. Э-э-энора не такая! Все так же верит в королеву. Она и правда не разбирается в людях. Окружающие будут ей манипулировать. Нет, в ее случае они вообще будут действовать, не посоветовавшись, и убьют тебя. Вас обеих не ждет ничего хорошего. Т такое От вида этого шокированного лица не могу сдержать желание помочь ей. Должно быть дело в том, что у нее с моей дочерью одно имя. В моей прошлой жизни произошло много чего, но причиной моих страданий являлась вовсе не дочь. Я и не заметил, как стал ненавидеть ее, хотя если хорошо подумать, тогда она была совсем крохой. Я по-прежнему питаю к ней не любовь но это уже не ненависть». Ненавидеть стоит и бросившую меня жену, и мужчину, который подбил её на это. Конами мне напомнил обо всём этом. Может показаться, что вы с королевой сдружились, но у неё слишком слабая воля. В конечном счёте, она станет бояться тебя и отстраниться. Если вы расстанетесь сейчас, то у тебя останутся о ней только хорошие воспоминания. Конами — крайнее средство против короля демонов, и без него она станет лишь помехой. Она зарылась лицом в колени. Ха-ха, все-таки мне нигде нет места. Но так создай свое. Какой там? Вернусь и буду обыкновенной старшеклассницей. Что я могу? При взгляде на Канами, не могу отделаться от мысли о своей дочери. У нее другая фамилия, и воссоединение здесь иначе как чудом будет не назвать. Это ни в коем случае не может быть она. Да, они похожи, но я уверена, она счастлива с настоящим отцом. У нее хорошая жизнь после того, как она бросила меня. В груди все же сжимается от отвращения, надеюсь их всех постигнет несчастье. Но благодаря этому произошла встреча, которая кардинально изменила мою жизнь. Так что можно ей помочь. Я достал из кармана мешочек с золотыми монетами и протянул его к Анаме. А -а? Я забрал их в замки короля демонов. А ты точно богат? Чем ты занимался в замке? Зачем тебе его грабить? От вида того, какая она прилежная девочка, я не сдержал смешка. Раз я одолел короля демонов, ты его сокровища принадлежат мне. Что важнее, золото в твоем мире ведь ценится. Увидев, как она кивнула, я передал ей мешочек. Но тогда используй это золото как хочешь. Можешь начать новую жизнь, или расстроен жирить их, выбор за тобой. Конами сжал мешочек обеими руками. Думаешь, с этими деньгами получится начать всё заново? Это уже зависит от тебя. Ну же, возвращайся уже. Маги, закончив с приготовлениями, ждали только Конами. Потолкнув её, я взял багаж и направился к линкору. Канами окликнула меня. А ты добрее, чем я думала. Вот тебе совет, учись разбирается в мужчинах. Ты совсем не умеешь оценивать людей. Ч Чего? Я тебя похвалила, а вот ведь получаю такое. Вот поэтому ты и тупица. Это была просто прихоть. Я злой лорд, само зло воплоти. Тебе крупно повезло, что я помог из прихоти. Брайан. «Артельям столь холоден ко мне, и это больно!»